Sergio Bolitore. Миледи и три дартаньяна. Исторические прототипы романов Александра Дюма. Насилуя историю, Александр Дюма давал жизнь действительно очаровательным детишкам. Никому неизвестного госконца из плоти и крови, чьё имя история позабыла, гениальный писатель сумел превратить в героя великой легенды. Артуро Перес Реверта. Клуб Дюма или тень Ришелье.